Вторая дорожка первой кассеты. Островский читал, выделяя негромким голосом оттенки, особенности речи действующих лиц, и вот постепенно завязался, все более оживляясь, расцвечиваясь колоритными словами разговор, в который каждое лицо вносило свои краски, свои интонации. 25-летняя купчиха Матрена Савишна не прочь погулять от мужа и связана с женскими секретами с его сестрой, Марьей Антиповной. Обе умеют на хитрости подыматься. Купец Антипантипыч Пузатов, муж Матрены Савишны, от скуки любит шутки шутить, а задачить вдруг жену грозным окриком. Мать его, шестидесятилетняя Степанида Трофимовна, хранительница старых обычаев и порядков в семье, корит невестку Матрёну Савишну за нерадение в доме, за то, что забывает свою купеческую породу и барыней себя выставляет. Матрена Савишна как будто и жертва в доме. Муж скуки ради может очуметь, позвать ее, ударив кулаком по столу. Свекровь получает. Мы с жили не вам, чита. Гораздо-таки полюбовнее, да все-таки он меня в страхе держал, царство ему небесное. Но и не такая уж жертва эта Матрена Савишна притворно ласкаясь к мужу, дурачит его, идет на свидание с кавалером, да и свекрови умеет сдачи дать. «А все-таки молчать не заставите, не родился тот человек на свет, чтобы меня молчать заставил». На это Степанида Трофимовна отвечает. «А ты думаешь, мне очень нужно? А Бог с вами живите, как знаете, свой разум есть. А уж, к слову, придется, так не утерплю такой характер». «Не переделаться мне для тебя», — нашла коса на камень. Степанида Трофимовна не просто самодурка. Она хочет как лучше сделать молодым, чтобы у них все ладилось, и она искренне огорчена, что живут они не по-любовному. В одной фразе сколько намека на это живое движение человеческого сердца. «А Бог с вами! Живите, как знаете! Свой разум есть!» Но и она характером неуступчива. А уж к слову придется, так не утерплю такой характер. Но не потому, что любит самоуправничать, и все ей должны подчиняться, чего бы она ни сказала и не потребовала, а от усвоенного правила. Молодые должны уступать старшим, прислушиваться к их совету. Так издревле заведено. Старики лучше их знают жизнь, их у дому не научат. Матрена Савишна... Недовольная таким вразумлением свекрови может сказать то же самое, что говорит ее союзница по тайным гуляниям Марья Антиповна, возмущенная строгостью матери, все той же Степаниды Трофимовны. «Что ж, пожалуй, не пускайте. Запирайте на замок, тиранствуйте!» Но в действительности не так уж стесняется тирании свекрови Матрена Савишна, не засиживается дома, когда надо идти на свидание. После перебранки взаимного уверения в своей неуступчивости, обе и свекровь и невестка не дипломатничают в скрытии своего неудовольствия, а сидят надувшись. Чувствуется, что драматург с мягким юмором относится к ним, что ему доставляет художническое удовольствие, эта картинность, простодушие поз, и вообще есть из чего черпать, из хорошо знакомого ему быта, где каждая живая черта – Сама натура задевает чувства, вызывает наплыв образов, а отсюда избыток внутренней силы и увлечения, своей способностью через разговоры людей лепить их характеры, ставить их в сценически живое положение, понудить их к выставлению себя с самой невыгодной, казалось бы, для них стороны. Так, нисколько не смущаясь, соревнуются купцы в самообличении. Один из них, Антип Антипыч, откровенничает, как он в прошлом году Савву Савича при расчете рубликов на 500 поддел, да недавно немца Карла Ивановича рубликов на 300 погрел. Не доплатил по счету. Другой Парамон Феропонтыч Ширялов, мануфактур-советник и временно Московской первой гильдии купец, похваляется, как он в назидание своим молодцам, то есть приказчикам, чтобы торговать учились, сел в лавку, и продал за хорошую цену гнилую материю. Рассказывая, купцы смеются как бы от удовольствия, что вот так ловко представили историю. У Парамона Ферапонтыча свои заботы. Он недоволен сыном, который не родеет к отцовскому делу, повадился в театр, всякая сволочь к нему таскается, какая-то там ах, триса у него. Одним словом, наследник никудышный, попадись ему деньги, все в оборот пустит, поэтому задумал он парамон феропонтыч жениться ведь может быть бог и потомка даст утешение на старости не откладывая в долгий ящик антип Антипыч предлагает у меня брат недалеко ходить сестра невеста текут слова разговоры мелочи житейские одним словом быт то ускользающие неуловимые в потоке жизни что мелькнуло и как вода ушло в песок времени Но чудо, из этого быстротекущего, от всех этих разговоров и житейских мелочей, как будто бы случайных встреч, происшествий, приязней или неприязней между героями, возникает что-то существенное, устойчивое со своей логикой, внутренним смыслом человеческих взаимоотношений, их скрытым, но угадываемым потенциалом. Ускользает все случайное, мелкое, а все существенное – Характерное, останавливается чудом искусства и остается жить во времени. И, конечно, язык — волшебная игра слов, будто нанись жемчужных зерен. У каждого лица свой язык. Матрюни Савиш не хочется подражать благородной барыне, но речь, как родимое пятно, выдает в ней купчиху. «Как же! Стану я молчать! Дожидайтесь! Я, слава богу, купчиха первой гильдии никому не уступлю!» Язык рассудительной Степаниды Трофимовны, который не занимает житейского опыта И которую не ослепишь мишурой, Образен, насыщен пословицами. Как ни крахмалься, а все-таки не барыня, Тех жещей до да пожи живлей. Не садись, мол, не в свои сани, Вспомянешь меня, да поздно будет. Да вот теперь хвать-похвать, Андыра в горсти, И близко локоть-то да не укусишь, и так далее. Примечательно, что молодой драматург связывает с пословицами речь именно Степаниды Трофимовны. Язык других героев также имеет свою физиономию. Склад речи, отдельные характерные неправильные словечки, выражения, вырисовывают сосязаемой выпуклостью облик каждого из говорящих. Удивительное дело. Не поступки героев не действия, которых, собственно, не было в пьесе, а сами разговоры действующих лиц, звучание самого слова держали внимание слушателей до самого того момента, когда автор, казалось, неожиданно закончил чтение и, закрыв тетрадку, потупил глаза. Некоторое время длилось молчание. Но вот хозяин дома энергично поднялся с места, подошел к Островскому, взял его за руку, И, обращаясь к присутствующим, торжественно с профессорским пафосом произнес «Поздравляю вас, господа, с новым светилом в отечественной литературе!» Кто-то захлопал, раздались голоса одобрения, похвалы «Какой язык! Какая лепка! Замечательно глубокое понимание нашего быта! А эта цельность картины в таком твердом и согласном сочетании черт!» Островский был как в тумане, слыша эти возгласы, видел улыбающиеся лица, пожимая руку подошедшему Грановскому, который смотрел на него уже с ненасупленными бровями, как в начале чтения, а женственно мягко и ласково покровительственно. Алексей Степанович Хомяков с неожиданной для своего добродушного вида резкостью проговорил «Словесность, пишет, дребедень, но это вещь даровитая». Крепко обнимая Островского, Аполлон Григорьев восторженно, азартно восклицал. «Ты победил, Александр, и в новости быта до тебя еще не початого, и в новости своего отношения к быту и лицам, и в новости языка все ново и самобытно». Когда Островский уходил из дому Шевырева, то чувствовал, что произошло что-то важное, что в нем самом что-то изменилось, в его представлении о самом себе, и это новое». От испытанного сегодня всеобщего внимания, любопытства к нему, от преклонения перед его искусством слова, которое, оказывается, может иметь такую власть над людьми. Теперь уже давно за полночь, но роятся мысли, воспоминания. Через месяц с небольшим ему исполнится 24 года. А давно ли вышел из стен гимназии? Пять лет с 1835 по 1840 год. Учение в московской первой гимназии, которую он окончил девятым из двенадцати, но с достаточно высоким баллом, дававшим ему право поступления в университет без экзаменов. Это под влиянием отца. Хотевшего видеть в сыне преуспевающего, как и он сам адвоката, поступил он на юридический факультет Московского университета, но не оправдал родительских надежд. Три семестра прошли благополучно. На четвертом не явился на экзамены, пробыл еще год на втором курсе, затем на экзаменах получил по истории римского права единицу и подал на имя ректора прошение об увольнении по домашним обстоятельствам. Понял юридический факультет, поприще адвоката не его призвание. Тянулся к другому, и сегодня ему это виднее, чем когда-либо. Тянули его к себе искусство, театр, драматическая деятельность. Наклонность к авторству он почувствовал давно, еще в гимназии начал писать стихи и в университете отдавал дань литературе. Да, все же не бесплодно прошло это время на Маховой. Хозяин нынешнего вечера Степан Петрович Шеверев помнится, начал свою первую лекцию курса русской словесности с рассказа о том, как читал наизусть русские песни Пушкин. От Шевырёва же молодой Островский узнал подробности чтения Пушкиным Бориса Годунова. Студенты знали, что Шевырев был в хороших отношениях с ним. Пушкин ценил его как философа и поэта, особенно хвалил стихотворение «Я есмь», что было самым дорогим орденом для Шевырёва. Пушкин принял самое горячее участие в хлопотах, чтобы кафедра Московского университета оставшаяся вакантную после смерти в 1831 году Мерзлякова, была передана Шивыреву, хотя тот самый отказывался от этого, желая заняться драматургией. То, что этот человек знал самого Пушкина, и всего несколько лет прошло с тех пор, это казалось почти невероятным. Ходили рассказы о том, как Пушкин посетил университет. Министр просвещения граф Уваров Привез поэта на лекцию. Войдя с ним в аудиторию, сказал, обращаясь к студентам и указывая на лектора, «Вот вам теория искусства!» и прибавил, указывая на стоявшего рядом Пушкина, «А вот и самое искусство!» Здесь же, в аудитории, между профессором Кочановским и Пушкиным завязался горячий спор о слове о полку Игореве. Пушкин отстаивал подлинность гениального творения, а Кочановский отрицал, По русской истории читал лекции Михаил Петрович Погодин, читал монотонно, местами невнятно, зорко, однако, наблюдая, все ли внимательно слушают и, внезапно обращаясь с вопросом, повторить сказанное им к тому, кто заговаривал с соседом. Но слушали его обычно внимательно, увлекаемые богатством исторических фактов, чтением редких памятников древности. Погодин и Швырев имели репутацию консерваторов была и другая группа профессоров либерального направления. В памяти остались их жесты, гордая осанка, каскад красноречия, обращенный к студентам и возбуждающие их молодые умы, бесконечные монологи с высокими и многозначительными призывами, с апофеозом разума и прогресса как главного действующего лица в цивилизации и мировой истории. Один из этих профессоров, Редкин, читал курс энциклопедии законов, Вот он взошел на кафедру, понуривши свою крупную гревастую голову, по обыкновению закрыв глаза и понюхав табаку, оглядел передние ряды сидевших, а за ними, сзади и даже на окнах стоявших студентов и произнесши с одобрением «Какое множество!» Начал говорить. Зычный голос его господствовал в аудитории, в наступавших паузах слышалось как скрипели перья. Да, ничего нет выше истины, и наука пророк ее. Выкинув вперед руку, провозгласил профессор. Но как все святое и великое в мире, истина требует подвига трудного, самоотвержения беззаветного. Возьмите же крест ваш и грядите ко мне. Профессор говорил о том, что наука и цивилизация устранят всякое зло на земле что они водворят свободу и осчастливят людей. Зазвенел звонок. «Вы должны быть не только законоведами, но и сынами свободы», воскликнул Редкин с необычайным подъемом. «Придите, сыны света и свободы, в область свободы». Большой популярностью пользовались лекции профессора Тимофея Николаевича Грановского, читавшего средневековую и новую историю студентам юридического факультета. Сама наружность его была артистична – задумчивые глаза, длинные темные волосы, привычка держать руки на груди, необычность самого костюма. Особого покроя – синее берлинское пальто с бархатными отворотами и суконными застежками. У Грановского был тихий, несколько глуховатый голос. Говорил он с кафедры, иногда заикаясь и глотая слова, но это и придавало ему в глазах слушателей особенную прелесть. Они видели и знали, что все это, и заиканье, и глотание слов, происходит от волнения лектора, возвещавшего благородные истины. В лекциях его, начинавшихся обычно с повторения сказанного в прошлый раз, исторические события самых разных масштабов и значения выстраивались в картину постепенного прогресса истории. В уравнивающий разнородный материал ровности стиля отражался характер лектора чуждой крайности и склонной к умеренному вольномыслию. Прогресс истории, обращался Грановский к слушателям, теснившимся на скамьях, стульях, столах, на самых преступках кафедры, заключается в том, что человечество становится сознательнее и цель бытия его яснее и определеннее. Не было секретом для слушателей, чем являлась история для Грановского. В ней он видел способ истолкования современности. Нельзя, говорил он, оглянуться назад и не поискать ключа к открытию тех загадочных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с удивлением. В самые кульминационные моменты, когда он касался своих заветных убеждений о прогрессии гуманности, находя им аналогию в исторических событиях прошлого, Задумчивые глаза его покрывались чуть заметной влагою. Островскому пришлось видеть и слушать Грановского и на одной из публичных лекций в Московском университете, на которую съехалось светское общество. Слушали Грановского с упоением. Когда он произнес последние слова лекции, в аудитории поднялся неистовый шум. Молодые люди с раскрасневшимися лицами кричали «Браво! Браво!», дамы подносили платки к глазам, Некоторые из них бросились к кафедре, окружив бледного от волнения профессора, выражая ему свой восторг и требуя портрета. Позади университетское время. Наступили для Александра годы службы. Уйдя из университета, он по желанию отца поступил 19 сентября 1843 года в Московский совестный суд канцелярским служащим первого разряда. «Судить по совести!» В этом призвание совестных судов, учрежденных Екатериной II. Он, Островский, не из числа, конечно, избранников Фемиды, ее ревностных служителей, но поистине что не делается в жизни, все к лучшему. Не попади он по воле отца во владение Фемиды, разве открылись бы ему такие стороны жизни людей, которые не увидишь в обыкновенных обстоятельствах? Помнится, как началась служба в совестном суде. Пришел пожилой степенный купец с жалобой на сына, который, женившись, переехал в дом жены и живет по худому. Взбредет ему в голову, что теща встревает не в свои дела, и давай гонять ее и жену по дому, и тогда не разберешь, куда с ума летит, куда милостыня. Купец вздыхал, рассказывая о том, как мечтал на старости лет отдохнуть от мирских забот и подумать о душе, хотел передать лавку сыну, а он вот какой непутевый. Сколько дел пришлось узнать молодому Островскому, канцелярскому служителю первого разряда? Родительские жалобы, иски, споры по торговым, имущественным делам. Приходилось и выслушивать исповеди, почти по подобию деда Костромского священника. И должно все решать по правде, по совести, но и совесть, пожалуй, не во всяком деле разберется». Недавно суд взял сторону старика мещенина, жаловавшегося на сына, учинявшего драки, а вскоре оказалось, что этот старик ограбил своих внуков, оставил их нищими, без куска хлеба. В декабре 1845 года, опять-таки по настоянию и содействию отца, из совестного суда, обреченного на ликвидацию, Александр перешел в Московский коммерческий суд, Находившийся недалеко от университета на Маховой улице. Определился он канцелярским чиновником стола для дел словесной расправы. Вереницы потянулись к столу посетители. Кого только не перевидал он за это время, сидя за столом в мундире мелкого канцелярского чиновника и творя словесную расправу. Занимающиеся торговлей крестьяне, мещане, купцы, иногда дворяне. Должник иной действительно несостоятельный, несчастный, а другой злонамеренный, торжествующий после мировой сделки, братья или сестры, затевающие споры из-за наследства, молодой мод, прокручивающий отцовское состояние под незаконные векселя. Прежде чем принять словесную просьбу, надо было вникнуть в суть дела, и здесь открывались такие подробности – Приходилось слышать такие откровенные признания, прямодушные или, наоборот, уклончивые ответы на вопросы, видеть такое разнообразие лиц, жестов, мимики, слышать такие необычные обороты речи, то поражающие меткостью и силой выражения, по обыкновению это речь людей из простонародья, вышедших из крестьян, купцов, то вызывающие невольную улыбку, комичностью претензий на образованность, что все это, развертывающееся перед ним изо дня в день, насыщало его до толи невиданными впечатлениями и давало обильнейшую пищу для словесных образов. Эти образы начинают уже бродить, зарождаться в его фантазии. Ему уже ясны план сцены еще одной пьесы, те отношения, которые вытекают из характеров лиц Действие не шаткое и условное, а взятое из самой жизни. Фамилия главного действующего лица – Большов. Фамилия не выдуманная, а известная ему по службе в коммерческом суде. Московский купеческий сын – Павел Афанасьевич Большов, живший в Яузской части. И другие такие же колоритные фамилии, встречавшиеся в судебных делах – Пузанов, Брюхов, Африканцев, Коршунов – Кабанов, Юсов. И они еще не раз всплывут в памяти, когда он будет писать новые пьесы. У всякого человека с большим трудом соединяются и большие надежды, а труд, главный труд его жизни теперь литература, драматическое искусство. Сегодня, после прослушивания его пьесы у Шевырева, это стало несомненным для него. Спасибо Фемиде за увиденное и узнанное. Между тем за окном уже синело, возбужденный успехом на вечере, воспоминаниями о прошлом, надеждами на будущее, Александр не заметил, как прошла зимняя ночь и наступило утро. Островский продолжал службу в коммерческом суде. Но весь он был поглощен замыслом нового произведения, даже и за канцелярским столом мысли его невольно возвращались к пьесе, к ее лицам. Плодом длительной внутренней работы – созревание образов, их художественной филигранной отделки, владение тайной слова и явилась пьеса «Банкрот», получившая впоследствии название «Свои люди сочтемся». Пьеса начинается с длинного монолога девятнадцатилетней купеческой дочки Липочки, рассуждающей о танцах, о том, какое то приятное восхитительное занятие и о том, что очаровательнее всего танцевать с военными. от Отчего это не учиться танцевать? Это одно только суеверие, вот маменька бывало сердится, что учитель все за коленки хватает. Это все от необразования. Что за важность? Он танцмейстер, а не кто-нибудь другой. Из первых же слов Липочки видно, что она презирает суеверие, необразованность. Слова «образованность», «необразованность» не выходят у нее из употребления, особенно когда она разговаривает с родителями, которые только тиранничают над ней по ее словам. Мать она не ставит ни во что, не выучили посторонние, и та сама уже чистит себя, как бабу неученую, чтобы угодить единственному дитяти. Отца Липочка побаивается, но в душе считает таким же необразованным, да и побаивается до поры до времени. Вскоре выясняется, что на презрение к мужикам, суеверию, необразованности и так далее не только от ее глупой уверенности, что она гораздо других образованнее, Не такая уж она болтушка бестолковая, как считает мать, не такая уж чувствительная, несмотря на внезапные слезы и жалобы. Я уж и так, как муха какая кашлю. Даже о женихе своем, который, казалось бы, не выходит у нее из головы, она говорит с холодной трезвостью: Что ж он там, спустя рукавато, сантиментальничает, право уж тошно смотреть, как все это продолжается. Под ее образованное влияние попадает под халюзин. «Для чего вы, Лазарь Елизарыч, по-французски не говорите?» спрашивает она его. На это подхолюзин отвечает. «А для того, что нам, не для чего?» Но вскоре же после свадьбы с Липочкой дело меняется. «А что, Тишка, похож я на француза?» спрашивает Подхалюзин, желая отличиться от мужиков-купцов. «Пятница — день поста в купеческих домах, а для Липочки это суеверие». «А мне новую мантелью принесли, вот мы бы с вами в пятницу и поехали в Сокольники», — говорит она Подхалюзину. Со всей определенностью характер липочки проявляется в отношении к отцу, который посажен в яму, в долговую тюрьму, как несостоятельный должник. Большов, выпущенный на время из ямы, приходит домой, чтобы упросить Подхалюзина и дочь заплатить кредиторам требуемые ими 25 копеек за рубль. «Ведь он, Большов, отдал все свое состояние – дом, лавки, капитал под Халюзину. Так неужто зять с дочерью не вызволят его из ямы?» Первый подает голос Липочка, теперь Олимпиада Самсоновна. «Что это вы, маменька, точно по покойнике плачете? Не бог знает, что случилось!» Под Халюзин, помни наказ самого Большого, не давать кредиторам больше десяти копеек, отказывает ему в деньгах. Олимпиада Самсоновна поясняет, «Я у вас, тятенька, до двадцати лет жила, свету не видала. Что ж мне прикажете отдать вам деньги да самой опять в ситцевых платьях ходить?» Мать грозит проклятием дочери, на что-то отвечает, «Проклинайте, пожалуй». В сравнении с Липочкой, не желающей входить ни в какие объяснения с отцом, «Мы, тятенька, сказали вам, что больше десяти копеек дать не можем, и толковать об этом нечего». Даже в подхалюзине обнаруживается нечто вроде сочувствия к Большову, и он прибавляет пять копеек к тем неизменным десяти. Движущей драматической пружиной становится конфликт между родителями и дочерью, конфликт отцов и детей на почве просвещения, образованности. Большов терпит поражение в этом конфликте по заслугам, ведь он сознательно пошел на обман, объявил себя несостоятельным, не желая платить кредиторам, и, думая на этом, поживиться, а поживился на этом обмане под халюзин, который, получив состояние большого, вовсе не думал выручать своего благодетеля. Сам Островский говорил о своей пьесе. «Главным основанием моего труда, главную мыслью меня побудившую, было добросовестное обличение порока, лежащее долгом на всяком члене благоустроенного христианского общества» тем более на человеке, чувствующем в себе прямое к тому призвание, и мои надежды сбылись сверх моих ожиданий. Труд мой, еще не оконченный, возбудил одинаковое сочувствие и производил самые отрадные впечатления во всех слоях московского общества, более же всего между купечеством. Лучшие купеческие фамилии единодушно, гласно изъявляли желание видеть мою комедию и в печати, и на сцене, Я сам несколько раз читал эту комедию перед многочисленным обществом, состоящим исключительно из московских купцов, и благодаря русской правдолюбивой натуре они не только не оскорблялись этим произведением, но в самых обязательных выражениях изъявляли мне свою признательность за верное воспроизведение современных недостатков и пороков их сословия и горячо высказывали необходимость дельного и правдивого обличения этих пороков в особенности превратного воспитания на пользу своего круга. Новую пьесу Островского ожидал еще больше успех, чем картину семейного счастья. Она не была еще напечатана, но слухи о ней разнеслись по всей Москве. Ее читали в московских литературных салонах и домашних кружках. Первое авторское чтение состоялось во второй половине 1849 года на квартире коткова в Мерзляковском переулке. Михаил Никифорович Катков не был тогда еще редактором «Московских ведомостей» и «Русского вестника». Пройдут два года, прежде чем в его руках окажется университетская газета «Московские ведомости». И семь лет пройдет, прежде чем он встанет у кормила журнала «Русский вестник». Со временем имя Каткова приобретет небывалую в журналистике силу официального влияния – а пока он адъюнкт по кафедре философии Московского университета. Четвертый год Катков читает лекции по философии, не пользуясь особым успехом у студентов, так как даром слова он не обладает, хотя и тщательно обрабатывает свои лекции, особенно заботясь о слоге. Впереди ожидает Каткова репутация с одной стороны русского палладиума, с другой – жреца мракобиссия а пока это только профессор с либеральными замашками, с далеко не академической, однако, энергичностью и уверенностью в движениях и жестах, с властностью во взгляде пронзительных зеленоватых глаз. Чтение у Каткова вылилось в восторженное одобрение пьесы, расходились оживленные, под неостывшим еще впечатлением от услышанного. Прощаясь с хозяином квартиры, его однокашник по студенческим годам Говорил, косясь по сторонам, явно рассчитывая быть услышанным всеми. «Помнишь, Катков, как славились твои ответы на экзаменах? Все мы ходили слушать, как отвечает Катков, но теперь мы будем ходить слушать другое». И с многозначительной улыбкой посмотрел на стоявшего тут же Островского, откровенно довольный своим изречением. Островский не успел еще привыкнуть к похвалам, и они приятно волновали его. Но в кладовой памяти... Невольно удерживались и другие подробности вечера, запоминались отдельные выражения, жесты слушателей. Ведь это целая сцена, явление, а то и целое действие, как слушают, что говорят, как уходят с вечера. Само по себе это пьеса с лицами, действующими на разных общественных поприщах, очень красноречивыми даже в простом разговоре. Во многих домах прошло чтение новой пьесы. Среди слушателей... Были те же Шилырев, Хомяков, Грановский, новые для Островского лица историк Соловьев, ученый-филолог Буслаев и многие другие. Отзывы были единодушно восторженные. Грановский назвал пьесу «Дьявольской удачей», а знаменитый генерал Ермолов, выслушав пьесу в чтении своего любимца Садовского, с которым проводил целые вечера в своем пустынном кабинете на Большой Никитской, сказал Она не написана, она сама родилась. Мнения почтенных знаменитых людей были поучительны для молодого драматурга, но в глубине души он ожидал мнения суда писателя, которого ни разу пока не видел, но который и на расстоянии заставлял следить за своим присутствием в Москве, как это бывает с людьми редкого духовного призвания – убегающими от популярности, известности, занятыми в уединении своей внутренней работой, но именно этим самоуглублением и притягивающими к себе людей. Гоголь, речь идет о нем, все любил делать в тайне, скрытности, а уже было известно, что Гоголь снова в Москве, что остановился он у Погодина на Девичьем поле, что восторженно отозвался о домострое, только что напечатанном, во временнике Московского общества истории и древности российских, что 9 мая текущего, то есть 1849 года, был именинный обед Гоголя в Погодинском саду, что 15 октября на вечере у Погодина, и это рассказал Островскому присутствовавший на вечере вместе с Иваном Васильевичем Киреевским Аполлон Григорьев, была духовная беседа, но Гоголь улизнул. Все это было известно, и это было главным в литературной жизни Москвы. Знакомство с Гоголем произошло так же неожиданно, как и знакомство с Погодиным, пригласившим Островского 3 декабря 1849 года в свой дом на чтение новой комедии. Островский пришел к Погодину ранее других, одетый во фраг, с неизменной в последнее время на таких вечерах толстой тетрадью в руках. В верхнем помещении дома собралось много гостей, званых хозяином на блины. Иные из них явились не столько желая слушать новую комедию, сколько подстрекаемые любопытством видеть автора насильного брака, 38-летнюю графиню Евдокию Петровну Растопчину. За эту балладу, которая в олигорической форме клеймила Россию за ее польскую политику, графиня была выслана из Петербурга в Москву и считалась опасной и гонимой. Она приехала к Погодину в одиночных санях, что тотчас же было замечено, была встречена хозяином как первая гостья и сразу же пожелала познакомиться с молодежью. В кабинете хозяина гости расселись кто где мог, Островские с Садовским устроились в углу у окна и начали читать. Островский — женские роли, а Садовский — мужские. Неслышно для других появился Гоголь и стал в дверях, прислонившись к притолоке, Так он и простоял, пока продолжалось чтение. Присутствие его, сразу же замеченное слушателями, передалось Островскому, и он читал уже ни на минуту, не забывая, что его слушает Гоголь. По окончании чтения начались обычные поздравления. Графиня растопчена, очень внимательно глядя на Островского, стала говорить о полученном удовольствии, просила его быть у нее по субботам на наших мирных литературных сходбищах, «Будут молодые, милые субботники» — так она называла посетителей суббот. «Не будет никаких стариков, им антипатичных и против шорстки. Все около них и ради них будет молодо и свежо, как они сами». Островский слушал графиню, краем глаза наблюдая за гоголем, стоявшим у дверей, и что-то говорившим Бергу. «Говорит он, видимо, о пьесе, но что именно?» Берг, поэт и переводчик, был товарищем Островского по гимназии, но с тех пор они потеряли друг друга из виду и только этой зимой встретились. После ухода Гоголя Берг подошел к Островскому и, улыбаясь, быстро заговорил. «Любезный друг Александр Николаевич, от души тебя поздравляю. Сам Гоголь благословил тебя. Сказал, что у тебя несомненный большой талант, но проглядывает неопытность в технике. Вот этот акт нужно бы подлиннее, а этот покороче». «Все это по его словам ты узнаешь впоследствии, а главное ты талант, решительный талант» — это слова Гоголя. Михаил Петрович Погодин был в высшей степени доволен чтением пьесы. В своем дневнике он записал «Комедия-банкрот» удивительная, но начавший дело, надобно было доводить его до конца. Выходец из крепостных крестьян Погодин стал крупным историком и ученым, но вовсе не кабинетным человеком, а деятелем с практической хваткой и здравым смыслом, унаследованными от мужицких предков. У него были обширные связи не только в ученом и литературном мире, но и среди высокопоставленных лиц. Погодин и решил воспользоваться их расположением, ковать железо пока горячо, чтобы провести пьесу в печать. Капиталом это было бы и для его москвитянина, терявшего в последнее время подписчиков. Погодин предпринял энергические меры. Было послано письмо в Петербург графу Блудову, ведавшему цензурой. Погодин организовал чтение Островским своей пьесы у московского генерал-губернатора Закревского в его казенном и суровом кабинете на Тверской. Попечитель московского учебного округа генерал-адъютант Назимов, имевший вес при дворе, сказал на обеде Погодину, хлопотавшему перед ним за банкрота. «Если вы думаете, что его пропустить можно, то я полагаюсь на вас, я и сам так думал». «Ура, ура!» — восклицал Погодин в письме Костровскому, считая дело с напечатанием пьесы поконченным. Действительно, вскоре в журнале «Москвитянин» в шестом номере за март 1850 года в отделе «Русская словесность» была опубликована оригинальная комедия Александра Островского «Свои люди сочтемся». Носившее до этого название «Банкрот». Глава третья в «Москвитянине». Девичье поле памятно было Островскому еще с детства, когда он бывал в гостях у тетушки, живший здесь, видел гуляния на огромном поле, расстилавшемся от стен Новодевичьего монастыря. Когда-то поле было застроено домами монастырских служек, великолепными дачами бояр. По праздникам сюда приезжали сами цари – Это было до Петра I. Останавливались в шатрах, построенных в поле, бывали в мастере, трапезовали и ночевали в шатрах. Шатрами было усеяно все поле. Казалось, вся Москва съехалась сюда. По рассказам тетушки, еще в ее детстве, во время народного гуляния, возле монастыря стояли шатры не весь сколько. Было катание в экипажах в несколько рядов, Людные теперь тут во время народного гуляния. Но в будни на девичьем пустынно, Видны лишь огороды, Ветер уныло свищет, Как в поле чистом. Здесь-то, в собственном доме, Принадлежавшем раньше князю Щербатову, И проживал Михаил Петрович Погодин, Редактор и издатель «Москвитянина», К кому начали сейчас захаживать молодые люди, В том числе и Островский. О Погодине В литературной и ученой среде ходили слухи порою анекдотические, как об отшельнике, нелюдимом иноке, удалившемся от внешнего мира в скит, келью, а некоторые называли это погодинское обиталище берлогой и чуть ли не заживо погребенным в своих ученых занятиях. И сам Михаил Петрович не прочь был иногда воспользоваться выгодами или невыгодами, понимаете, мол, как хотите – своего уединенного положения, обращаясь в критических случаях к читателю и прося у него снисхождения за скудость освещения в москвитянине светских новостей в силу того обстоятельства, что живет он в поле, почти в пустыне, а здесь нет публичных увеселений и концертов. Со смертью жены его дорогой Лизы, которую он не мог забыть и постоянно тосковал о ней, а затем с утратой, также нелегкой, Вынужденным уходом из Московского университета, Погодин целиком, казалось, погрузился в летописи в древности русской истории, находя в них созвучие своим духовно-нравственным созерцанием. Но затворничество Погодина было кажущимся. Он зорко следил за происходящим в обществе, в исторической науке и в литературе. Его редкие раз-два в месяц выезда в город – восполняли безлюдность недельных сидений в поле. Из нелюдимого Нестора Погодин превращался в весьма общительного деятеля, когда в Москву приезжали важные лица, от министра народного просвещения графа Уварова до особ императорской фамилии, и когда надо было завязать новые знакомства, заручиться влиятельной поддержкой. Отец Погодина состоял домоправителем, У фельдмаршала графа Салтыкова и за честную, трезвую, усердную и долговременную службу был в 1806 году, после смерти фельдмаршала, отпущен с женою и детьми вечно на волю. В отношениях с высокопоставленными лицами Погодин не поступал со своим достоинством и независимостью и не удоставил подчеркнутой вежливостью, когда принимал их у себя, как хозяин своего, ставшего известным не только в России, но и за границей, древлехранилища. И так вскоре после чтения у Погодина своей пьесы, Островский вызвался познакомить с ним своих молодых друзей. Это были Терти Филиппов, Борис Алмазов и Евгений Эдельсон, был тот и Аполлон Григорьев, уже имевший дело с Погодиным. Приближаясь к дому Погодина, стали гадать, как их встретит хозяин на крыльце, В мундире статского советника с орденским крестом на шее, как он, говорят, встречает знатных особ, или во фраке на подъезде, как он принимает тоже важных лиц иностранных путешественников, или в халате где-нибудь на лестнице или у себя в кабинете. Решили, что хозяин выйдет к ним в мундире, как статский советник, ибо предводительствует имени не просто литератор, а губернский секретарь Островский. Подошли к крыльцу. «Дома, Михаил Петрович? Домас, пожалуйте наверх!» Погодин в халате и в пуховой шляпе встретил их в дверях кабинета, быстро и цепко оглядел каждого из гостей, представленных Островским, и начал их рассаживать, приговаривая каждый раз «пожалуйте сюда, а вы сюда!» указал он место Аполлону Григорьеву, потрепав его по плечу, когда в него помощника по журналу и своего человека в доме. «Я недавно вернулся из поездки и нахожусь под бременем корректур», кивнул он на груду листов, занимавшую край работного стола, и стал рассказывать о поездке, о добытых сокровищах для своего древлехранилища. «Это, впрочем, прислал мне мой агент из Суздаля», показал он на свиток древней рукописи, лежащей на середине стола. Гости были наслышаны о знаменитом Погодинском древлехранилище «музеуме», как называли его светские люди, и пожелали, чтобы Михаил Петрович показал им хотя бы часть своих древностей. Хозяина не надо было упрашивать, он собирал рукописи не для того, чтобы держать их в заперти. Охотно знакомил он с ними всех занимающихся историей, вообще интересующихся стариной, готовился открыть при своем богатейшем собрании письменных и прочих памятников публичные лекции — по древней русской истории и культуре. Собирание требовало немалых расходов. По Годину это не всегда было по карману. Зная ценность, значение своего хранилища, он подумывал о том, как бы лучшим образом пристроить его. Хорошо бы самому императору или сдать в казну. За соответствующее, конечно, вознаграждение за издержки и труды и во успокоение за судьбу многочисленного семейства. Тем более надо было торопиться с этим, что хозяина не покидала мысль об опасности пожара. Бесценные сокровища хранились в деревянном доме. Они могли в любой час стать жертвой пламени. От одной этой мысли Погодин приходил в ужас и не мог долго успокоиться. А между тем сокровища так и плыли в руки. Нельзя отказываться как игроку нельзя вставать из-за стола, не кончив партии. И теперь это удовлетворение обладателя единственного в своем роде клада явственно проступало на простонародном с белой бородой и широким носом крестьянском лице пятидесятилетнего историка. «У нас господствует убеждение», — начал Погодин, остановившись у крайнего шкафа, «что мы не имеем древних памятников искусства и жизни вообще». Это предубеждение происходит от нашего невежества. Занимаясь около 30 лет русскими древностями, собирая беспрестанно русские достопримечательности во всех родах, я смею уверить вас, что мы имеем в древности величайшие сокровища. Несколько лет назад известный вам Солнцев издавал рисунки, снятые с древних русских памятников. Я написал ему письмо, где назвал до ста памятников нашей истории От 862 до 1054 -го года. Даже в первый этот древний период можно собрать и представить до ста рисунков. Вот она наша глубокая древность. Я заканчивал тогда исследование об этом предмете. Сто памятников из 9, 10 и 11 века. Вы не верите? Ну вот взгляните на эту мраморную доску. Она из развалин Десятинной церкви в Киеве. Или церковь Святой Софии в Новгороде. Далее «Золотые ворота Ярослава», «Гробницы Ярослава», «Монеты Владимира», «Одежды воинов, священников, простолюдинов», известные нам по рисункам в древнем житии святых Бориса и Глеба. Погодин долго еще перечисляла потом сказал, «Чем более будем мы узнавать Россию, тем более будем находить в ней непочатых духовных богатств, сокровищ истории, искусства, языка». «Сокровищ, закрытых теперь, подобно стенописи Киевского Софийского собора под десятью различными штукатурками». «К сожалению, этих памятников нет в моих шкафах», — пошутил он. «Но кое-что другое также достопамятное найдется». И он достал из шкафа, из ряда прилегающих плотно друг к другу старинных книг, одну небольшую, выстрескавшимся, почерневшим от времени переплете, Это греческая псалтырь, которая некогда принадлежала духовнику царя Иоанна Грозного Сильвестру, никак не отвыкну от ребяческой радости, держа книгу, некогда бывшую в руках Сильвестра. А вот этот пергамент — апостол, принадлежавший митрополиту Филиппу древнейшее письмо XIII века. А этот разодранный, съеденный молью манускрипт — памятник также XIII века. Погодину увлекся. Глядя на него, Островский вспомнил о случае в университете. Как, принимая зачет, Погодин велел студенту рассказать о московском Кремле. Долго безмолвствовал тот, пока не попросил профессора задать более легкий вопрос. «Кремль для него непосильный вопрос», — только и покачал тогда головой Михаил Петрович. «Многие студенты были под очарованием лекций о западноевропейской истории». Чтение злободневной публицистики в современных петербургских журналах, и для них было странно даже слышать, что существует какая-то древняя русская история. И вот теперь эта история развертывалась в свитках, в древних пергаментах и рукописях, в обилии старинных предметов и вещей. Все мое древле хранилище помещается в 50 слишком шкафах, «И двухстах картонах», — говорил Погодин, ведя за собой гостей от одного шкафа к другому. Всего здесь двадцать отделения, собрание рукописей, собрание старопечатных книг, собрание книг, печатанных при Петре Великом, собрание древних грамот и судебных дел, собрание автографов знаменитых русских людей Потемкина, Румянцева, Суворова, Спиранского, Карамзина, Пушкина... Собрание икон и окладов, собрание монет, собрание древних печатей, собрание серег, колец, пуговиц, посуды, собрание оружия. Не хотите ли посмотреть, например, кинжал императора Карла V? Далее. Письма и бумаги, собственноручные императоров и императриц Петра I, Екатерины II, Александра I. Собрание лубочных картин – первых опытов гравирования, русские портреты. Наблюдательный Погодин заметил, что вниманию слушателей трудно стало справляться с обилием памятников и сведений, и он заключил. «Но я совсем вас, господа, заговорил, пора и честь знать. Напоследок покажу вам сюртук Пушкина, простреленный на дуэли. Два года назад мне прислал его Владимир Иванович Даль, который, как вы знаете, был у адра смерти Пушкина». Погруженные в глубокое молчание стояли они у священной для каждого из них вещи, пораженные самой мыслью, что этот сюртук обогрился когда-то пушкинской кровью. Погодин стоял, нахмурившись, как будто забыв о гостях, вспоминая, возможно, что-то заветное из своих встреч с Пушкиным. Гостям было известно, что они находились в дружеских отношениях, что Пушкин ценил исторические труды и драмы Погодина, а благоговение Погодина перед великим русским поэтом могло равняться разве лишь его благоговению перед русскими летописями. В доме Погодина была зала писателей. Тут висели портреты Ломоносова, Державина, кормзина Михаил Петрович ездил недавно в Симбирск на родину историографа, где был открыт ему памятник и где Погодин выступал с похвальным словом кормзину Висели портреты других русских писателей. Веяло в доме присутствием Гоголя, жившего здесь совсем недавно, по возвращении из Италии. Кажется, что вот сейчас он спустится из своего верхнего пристанища сюда вниз, пробежит анфилатой комнат в гостиную, выпьет там из графина очередной стакан воды и пойдет обратно, быстро и как-то порывисто, нагоняя на ходу сквознячок на начинавшие колыхаться стериновые свечи, оставляя по себе удивление Аграфены Михайловны, матери Погодина, сидящей в одной из комнат. «Ишь, расходился тальянец!» Домашние и даже дети знали, что у себя наверху в комнате с двумя окнами и балконом к восходу солнца, здесь ему не было зябка, а холода он так боялся в Москве после итальянского тепла, Гоголь любил заниматься вязанием на спицах шарфа или ермолки, если не писал что-то на маленьких клочках бумаги. Под одной крышей жили, собственно, два отшельника. Один из них не имел своего угла, скитался как странник, и, в сущности, гостиницей, временной, не оставляющей к себе привязанности, стала для него уже сама земная жизнь. Другой сам называл себя отшельником, живя в большом доме, поставив в своем кабинете ширму, за которой спал. Он был вдовцом, остался с детьми после смерти своей Лизы. Мало кто знал о неоднократной попытке Михаила Петровича жениться на вдовах, о чем он рассуждал в своем дневнике. Отказы огорчали его, но вскоре же он и примирялся с этим по своего сердца, так и жил отшельником, еще более привязываясь к своим летописям и древностям, не забывая, однако, и светских связей, и практического ведения москвитянина. И в этот день, показывая молодым литераторам свое древлехранилище, вводя их в дебри древней истории, Погодин крепко держал в голове практическую сторону встречи. Нельзя ли набрать из них волонтеров для москвитянина? Уходили молодые люди от Погодина, и еще более, чем когда шли сюда, расположенные к этому волонтерством. Вскоре в литературной среде Москвы и Петербурга заговорили о молодой редакции «Москвитянина». Назывались имена Островского, Григорьева, Филиппова, Алмазова, Эдельсона и других. Те, кто хорошо знал журнал, не торопились судить о том, что выйдет из этого очередного переворота. Случалось уже не раз, что приглашенный редактор или сотрудник вскоре вступали в несогласие с издателем и уходили. ВОЗ опять приходилось тянуть самому Погодину. В 1845 году Редактором был приглашен Киреевский, известный славянофил и ветеран журнального дела. Всем была памятна 13-летней давности история с журналом «Европеец», издателем которого был сам Киреевский. Журнал запретили из-за статьи самого Киреевского 19 век». Тогдашний Иван Киреевский не был еще славянофилом, а скорее молодым просвещенным европейцем. И в статье своей, рассуждая об истории европейского просвещения, он заключал «Поскольку наше русское просвещение не заимствовало непосредственно образованность древнего классического мира, то это надо сделать через посредничество Европы. Разве не в таком же отношении находится она, европейская образованность, к России, в каком просвещении классическое находилось к Европе?» Вместе с тем Иван Киреевский видел разрушительное начало в европейском просвещении, в рационалистической философии, жаждал той целостности духа и познания, которая впоследствии станет основой его философии в самой жизни. Статья вызвала неудовольствие цензуры самим подходом автора к вопросам европейского и русского просвещения, мыслями о европейской философии, недогматическим отношением автора к религии, усматривавшего... Знамение времени в требовании большого сближения религии с жизнью людей и народов. Запрещение европейца возбудило оживленные толки среди писателей и в обществе. Пушкин, который обещал сотрудничать в журнале, выражал сочувствие Ивану Киреевскому, потерпевшему неудачу на издательском поприще. В продолжение 12 лет Иван Киреевский почти ничего не писал. И вот после длительного перерыва он снова оказался было у Кормила журнала, теперь в качестве редактора «Москвитянина». На этот раз ему удалось выпустить уже не два, как в случае с европейцем, а три номера, после чего он опять остался без журнала. Эти первые три номера, выпущенные в 1845 году, имели успех. Друзья поздравляли издателя с возрождением журнала, но между ним и редактором не было согласия. Контора не считалась Киреевским – И он то и дело вынужден был обращаться к погодину, возмущаясь неисправностью отсылки номеров подписчикам или отказом конторщика платить гонорар сотрудникам без приказания издателя. Но причина выхода Ивана Киреевского из редакции «Москвитянина» была, видимо, более глубокая, чем только неисправность конторы. Славянофилы не имели своего печатного органа. «Москвитянин» был единственным журналом, где они могли рассчитывать на трибуну но сам Погодин далеко не все принимал у славянофилов, расходясь со многими из них даже в вопросах религии, и поэтому неизбежны были разногласия. После выхода из «Москвитянина» Ивана Киреевского Погодин вел безрезультатные переговоры о передаче журнала ряду других лиц, пока в 1848 году не вошел в сношение с Александром Фомичем Вейтманом и не убедил его взять на себя обязанности редактора. Александр Фомич, писавший романы и повести, устраивал Погодина, кстати, ровесника его, как неутомимый труженик. Он был из тех, кто, по словам самого Михаила Петровича, работают с утра до вечера в своем кабинете, никуда и никогда почти не выходят из дому, не знают никаких в свете удовольствий и всецело преданы своему делу. Но и этот неразгибающий спины труженик вскоре возроптал на издателя, находившего, что он ленится и сорит деньгами. Приятели Погодина упрекали его за допущение в журнале пестроты, разнообразие мнений, но издателя это не смущало. Так он обратился с предложением сотрудничать в «Москвитянине» к Чадаеву, который ответил ему любопытным письмом, в котором, откладывая до лучшего случая свое сотрудничество в «Москвитянине», называл своим исповеданием Терпимость и любовь ко всему доброму, умному, хорошему, в каком бы цвете оно ни явилось. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.